Глава шестнадцатая Альберт был сыном миссис Хеккер, и она носилась с ним, как курица с яйцом. Ее глаза загорались всякий раз, когда он входил в комнату. Я возненавидела его с первого взгляда. Этот тип людей был мне знаком. Детство в Эстенде не прошло даром, и я с ранних лет научилась понимать, кому можно доверять, а кому нельзя. Доверять Альберту Хеккеру я бы ни за что не стала, и тут же решила, что никогда не оставлю Олиф с ним наедине. Когда в первое утро после приезда мы спустились из спальни, нам рассказали, что мы должны будем делать, пока живем под гнилой крышей хакеров Мы сели за длинный стол, и хозяйка поставила перед нами две тарелки, на каждой из которых лежала блестящая от масла яичница из одного яйца и кусок хлеба. Хлеб был черствый, а яичница больше напоминала застывшее желе. К этому прекрасному завтраку прилагалась чашка черного чая, в котором не было ни сахара, ни молока. «Надеюсь, вы не забыли продовольственные книжки». прокаркала миссис Хэкер. Я протянула их ей. «Не могу же я кормить вас из своего кармана?» Я помнила, как миссис джонс сказала, что хозяйки заплатили за наше содержание, так что я знала, что она лжет. В кухню вошел Джимми. Он сел рядом с нами и улыбнулся. И я ответила ему тем же. «Это ферма», начала миссис Хэкер Джимми такую же неаппетитную яичницу. «Так что все должны вносить свой вклад. Джимми ухаживает за скотом. Можете помогать ему, он покажет, что делать». «Не будете работать, не будете есть. Так уж у нас тут все устроено». Я невольно подумала, какой вклад вносит ее драгоценный сынок. Может, и никакой. «И чтобы вы знали, мой Альберт тут всем командует. Слушайтесь его, поняли? Делайте, как он говорит». Как раз в эту секунду в кухню вошел сам золотой мальчик. Он обтер грязные сапоги о железную решетку у входа, затем уселся во главе стола и закатал рукава, обнажив толстые волосатые ручищи. Мать принесла ему целую тарелку еды и взлохматила его сальные волосы. «А как же школа?» — спросила я. Миссис Хеккер уставилась на меня своими недобрыми глазками. «Ты уже слишком взрослая для школы», — отрезала она. «Я имела в виду Олив». «Не будет никакой школы», — вставил Альберт. «Но она должна учиться», — возразила я, злобно глядя на него. «Да неужели?» — оскалился тот. «Да, должна». «Ну, если хотите каждый день таскаться по десять миль туда и столько же обратно, так ради бога». «У вас нет никакого транспорта?» «Для таких целей нет». «Но мне нужно ходить в школу», — тихонько сказала Олив. «Я должна учить уроки». «Ой, беда какая!» — буркнул Альберт, вытирая тарелку хлебом и заталкивая его в рот. Я с отвращением уставилась на яичный желток, стекавший у него по подбородку. «Так вот», — продолжала миссис Хеккер. У нас тут на ферме полно работы, и я не могу заставить Альберта попусту мотаться туда-сюда по бездорожью, чтобы она, хозяйка кивнула в сторону Олиф, могла учить уроки. Мой сынок вообще никогда в школу не ходил, и ничего ему от этого не стало. Джимми поморщился, и Альберт тут же отвесил ему подзатыльник. «Чё ты там кривляешься, маленький выродок?» прорычал он. Джимми не удостоил его ответа и встал из-за стола. Он поставил тарелку в раковину и объявил. «Если хотите, идем, я вам все покажу». Я была только рада сбежать из кухни подальше от этих ужасных людей. К тому же хотелось поскорее выйти на воздух. После этой яичницы мне стало как-то нехорошо. Мы надели пальто и ботинки, грязные и мокрые после вчерашнего, и вышли вслед за Джимми. «Однажды я его прикончу», — пробормотал он, шагая через двор. «Я тебе помогу», — пообещала я. «И я», — присоединилась Олив, — «я тебе тоже помогу». «Спасибо, Олив», — улыбнулся ей Джимми. «Пожалуйста». Дождь закончился, но было по-прежнему холодно. Впрочем, здесь мне было бы холодно и в тёплый солнечный день. Мы добрались до старого сарая и вошли внутрь. Джимми закрыл за нами дверь. Я насчитала пять коров в стойлах. Это были большие и чёрно-белые животные. Раньше я видела коров только издалека и не понимала, насколько они большие. «Это мои друзья, Олив», — объявил Джимми, гладя одну из них по широкой спине. «Подойди поближе. Поздоровайся. Они тебе ничего плохого не сделают». Олив даже не пошевелилась. «Но и здоровенные!» произнесла она, окидывая животных настороженным взглядом. «Но они очень добрые. Это Марта. У нее чудесные корей глаза, прямо как у тебя». Олив подошла чуть ближе. «Ты ей нравишься», заметил Джимми. «Видишь, как она на тебя смотрит?» «А вдруг она просто хочет оттяпать мне руку?» Джимми рассмеялся. «Да с чего вдруг она такое сделает?» «Потому что это огромная корова, черт возьми!» ответила Олив. «Лошадь скупщика однажды чуть не откусила мне руку. Я теперь знаю, что животные бывают коварными». «Со временем ты их полюбишь», — заверил ее Джимми. «Сомневаюсь, что мы здесь надолго задержимся, так что вряд ли», — возразила я. «Все будет в порядке, главное не высовываться». «К сожалению, я просто не умею не высовываться, да и Олив тоже. Мы из-за стенда, там нельзя прогибаться. Не выживешь?» «Надеюсь, вы все же останетесь. Приятно, когда есть с кем поговорить». «Ну, ничего обещать не могу». ответила я. «Но, пожалуй, мы попытаемся». «Вот и хорошо», с улыбкой сказал Джимми. Я проследила взглядом за его рукой, гладившей уши Марты. «Откуда ты родом, Джимми?» «Из Кардифа». «Это ведь не так уж далеко отсюда». «Не очень». «Почему ж ты до сих пор не сбежал? Что угодно лучше, чем оставаться здесь». Джимми прижался к тёплому боку коровы. «А мне некуда возвращаться, Нелл». «А как же твоя мама с папой?» спросила Олиф. «У меня их никогда не было». «Что, вообще никогда?» — удивилась я. Джимми покачал головой. «И как же ты тогда родился?» — озадаченно поинтересовалась моя сестрёнка. «Понятия не имею, Олив. Может, вообще прилетел из космоса?» «Вот это да!» — воскликнула она. У неё чуть глаза не вылезли из орбит. «Значит, ты сирота?» — мягко уточнила я. «Так и есть», — с улыбкой ответил он. «Оливер Твист был сиротой», — вспомнила Олив. «И у него всё закончилось хорошо?» «Вначале было не очень, и в середине как-то сомнительно. Но в конце у него все стало хорошо. Правда, Нелл?» «Этот Оливер твой друг, что ли?» «Не глупи, Джейми!» — хихикнула Олиф. «Он же из книжки. Нам ее учительница читала в школе». «Так что, говоришь, в конце у него все сложилось?» «Ага. Оказалось, что он на самом деле был сын богатых людей. Так ведь, Нелл?» Я кивнула, улыбаясь. Мне нравилось слушать, как Олив беззаботно болтает, будто уже забыла о том, что оказалась в самом худшем месте на Земле. И он жил долго и счастливо. Может, и со мной так будет. Сначала тебе придется пожить у злого старика по имени Фейкин. Ну, вряд ли меня можно чем-то напугать после того, как я пожил у злой старухи по имени Миссис Хекер. «По-моему, это очень грустно, что ты сирота», — сказал Олив. «Не нужно меня жалеть. Мне подходит такая жизнь. Я вольная душа и сам поймаю удачу за хвост». «Выходит, ты похож на мою подругу Лотти», — заметила я. «Она тоже вольная душа». «Так лучше всего», — отозвался он. «Это место, конечно, та ещё дыра, но пока оно мне подходит. А когда перестанет, тогда найду себе посох покрепче, завяжу пожидкий узелок и отправлюсь бродить по свету». «Ты мне нравишься», — вдруг заявил Олив. «И ты мне тоже», — ответил Джимми. «Я тут же решила, что это достаточно веский повод задержаться хотя бы ненадолго».